Аспиранский обед депутата. Над рядами витал несмолкающий гул демократии. Бездонный сосуд гласности переливался через край. Ощущение свободы выбора всей своей тяжестью нависло над залом. — Товарищи! — голос председательствующего, лавируя в демократическом хаосе и просачиваясь как сквозь вату через толщу окутавшего весь зал чувства свободы, Достигал ушей, умиротворенных процессом бурления депутатов. Товарищи, на повестке дня стоит важный вопрос. Сегодня мы должны принять программу обеспечения улучшения работы общественного транспорта. Сейчас мы заслушаем сообщение председателя комиссии по этому вопросу. Пожалуйста, Олег Иванович. Товарищи, я буду краток. Проект постановления по транспорту, разработанный нашей комиссией, Есть у вас на руках. Вы его читали. Вкратце обрисую ситуацию, а потом отвечу на вопросы. Что говорить? Проблема общественного транспорта в нашем городе острая и давняя. Всем нам надоело ездить, Заглядываю в бумажку, э, в переполненных троллейбусах, э, автобусах. Надоело, читает, штурмом врать вагоны поездов метрополитена висеть на подножках трамвая. Но, товарищи, сразу, завтра сделать так, чтобы у нас в городе на маршруты бесперебойно выходили чистые и комфортабельные автобусы и троллейбусы и в достаточном количестве, сами понимаете, невозможно. А решить этот вопрос надо уже сегодня. Пять лет уже нашей перестройки. Мы, как говорится, сперва ждали Думали, раз перестройка, так все проблемы решатся и с транспортом. Значит, все наладится. Но теперь видим, ждать больше нечего. Надо действовать. Меры необходимо принимать срочные. Поэтому мы и предлагаем ввести сейчас временную меру. На год-два, чтобы хоть как-то стабилизировать положение. А кто, товарищи, перегружает наш транспорт? Конечно же, они приезжие, как говорится, гости нашего города. Мы ведь с вами что? С работы и на работу. А они шастают целый день по городу туда-сюда. И вот мы предлагаем в качестве, еще раз повторяю, временной меры вести, так сказать, личное клеймо жителя нашего города по которому всегда и везде его можно будет без труда отличить от прочих граждан. Это, кстати, решает и многие другие проблемы. Принятое на прошлой сессии постановление о визиток оправдало себя лишь отчасти. Появилось много фальшивых визиток. Кто-то терял визитки, кто-то находил, кто-то продавал, кто-то покупал. Так один кооператив Прикрывшись благородной вывески экскурсовод, продавал приезжим поддельные визитки. Клеймо, извиняюсь, так просто не купишь. Прорвав пелену монотонного гула до докладчика, долетела реплика из зала. А если появится кооператив, который будет ставить фальшивые клейма? Отвечу. Во-первых, это не такая простая операция а во-вторых, визитку вы купили, попользовались ею и, уехав из нашего города, преспокойно выкинули или припрятали до следующего раза. Клеймо не выкинешь и не спрячешь. Даже если кто-то пойдет на такой шаг, как он потом вернется в свой родной город с нашим-то клеймом. Тем более, что во многих городах Уже введены такие клейма. Тем более, что во многих городах уже введены свои клейма. Так что тут, мне кажется, мы оставим жуликов с носом. Я думаю, эта мера найдет своих сторонников, она решит много проблем, вынесет больше порядка в нашу жизнь. Теперь, пользуясь общественным транспортом, надо будет при входе предъявлять клеймо. Кстати, отсюда я вижу в ближайшей перспективе переход к тому, о чем мы с вами все давно мечтаем – к бесплатному транспорту. Аплодисменты. Ведь если транспортом будут пользоваться только жители нашего города, то можно будет просто удерживать из зарплаты определенную сумму. Замечу, что одновременно решается и проблема магазинов. В магазинах будут обслуживаться только лица с клеймом нашего города. Это, товарищ куда надежнее визиток. Там и знаете, визитки ввели, а мяса все равно не хватает. Теперь уж точно хватит. А в проекте, я думаю, это можно обсудить уже даже сейчас. Стоит запретить вход в музеи и театры лицам, не имеющим клейма нашего города. А тогда и поток приезжих сократится. Может, и совсем иссякнет. Город наш станет чище, просторней, а воздух свежее. Аплодисменты. Председательствующий с деловитой душевностью. Какие будут вопросы к Олегу Ивановичу? Пожалуйста, товарищи. Уважаемый Олег Иванович, я полностью поддерживаю вашу гуманистическую идею. Но хочу спросить один вопрос. Вы говорите, что мера ЭЭ это временная, но как же быть с клеймом потом, когда в нем отпадет нужда? Вопрос понял. Мера, безусловно, еще раз повторяю, временная. Все мы с вами прекрасно понимаем, что пройдет год, может два, но в крайнем случае три. Все наши Проблемы решаться. И в клейме такая насущная необходимость, какая есть сегодня, отпадет. И те, кто не захочет оставить себе память о нашей сегодняшней замечательной перестройке в виде маленького клейма. А я, кстати, почти уверен, что многие с гордости будут носить клеймо родного города. Ведь и сейчас можно увидеть татуировки типа Одесса Мама или Никола Питерский. Ну, а те эстеты, которые захотят избавиться от клейма, я разговаривал с врачом-косметологом, большим специалистом своего дела. Так вот, он меня заверил, что безобидная операция по пересадке кожи с вашего, извиняюсь, мягкого места решит ваши проблемы. Вопрос, Олег Ванч, интересующий, наверное, не только меня, На какое место будут ставить клеймо? Спасибо. Я ждал такой вопрос. Именно от женщины. Раскрою маленький секрет. У нас на комиссии были долгие дебаты по этому поводу. Изначально мы, конечно, собирались использовать для этой цели лицо. У этого предложения было много сторонников. Это действительно удобно. Тут издали видно, свой или чужой. Но женщины были очень против. Кроме того, возникли серьезные разногласия. Ставить ли клеймо на лоб или лучше на щеку. Долго спорили и, сознаюсь, пошли на поводу у женщин. Решили ставить на руку. Там, где на левой руке часы носим, вот на том же самом месте на правой руке будет аккуратненько Кругленькое клеймо. И предъявлять удобно, и портрет не портит. По-моему, это разумное и гуманное решение. Аплодисменты. Так, вот тут у меня в руках записка от ветеранов. Здесь даже не вопрос, а предложение. Ветераны предлагают ставить различные клейма разным категориям людей. Например, Особое клеймо ставить ветеранам войны и труда, имеющим льготы, чтобы им не размахивать в очередях, раздражающим всех удостоверением, а чтобы по клейму сразу было видно, кто может идти без очереди и кому надо в транспорте место уступить. Что же, на мой взгляд, это интересное предложение. Я думаю, надо его обсудить. И проголосовать. Еще вопрос, Олег Иванович. Как быть с иногородними студентами? Мы думали над этим. Тут сложностей не будет. Лица, приезжающие на работу и учебу, будут получать временное клеймо. Поясню. При выезде из родного города им будут там гасить их клеймо, а мы при въезде будем ставить рядом наше По окончании учебы им будем гасить наше клеймо. Операция погашения будет осуществляться особым клеймом. Ну, примерно так же, как в паспорте ставится штамп о выписке. Ну, а это уже, товарищ, детали. Я думаю, вы доверяете нам? Горсовет и облсовет в состоянии урегулировать эти вопросы? Олег Кванович, у меня редакционное замечание. Слово «клеймо» предлагаю заменить каким-нибудь другим. Во-первых, возникает трудность с произношением этого слова во множественном числе. Ну и во-вторых, для меня, историка, термин «клеймо» ассоциируется с чем-то отжившим. Может назвать, например, личный штамп или еще как-нибудь. Председательствующий Оживленно озабоченно. — Что же, э, это, по-моему, отдельная мысль. Как вы считаете, Олег Иванович? — По-моему, тоже. Председательствующий ободряющий весомо. — Ну что, товарищи? Э, товарищ Чаев, пожалуйста, сядьте, я вам дам слово позже, срываясь на официальную сухость, сказал он. — Что я хочу сказать, товарищи? «По-моему, мы тут с вами уже все проголодались. Как считаете?» Одноутромный возглас одобрения изрыгнулся из зала. «Тогда, товарищи, я предлагаю сейчас проголосовать в общем и целом за эту программу, а над всеми вашими предложениями и пожеланиями комиссия еще поработает. Так, Олег Иванович?» «Обязательно. Очень много дельных предложений. Все постараемся учесть». Вот здесь еще не могу обойти вниманием записку, которая мне пришла от общества инвалидов. Спрашивают, как быть с теми гражданами, у кого нет правой руки? Товарищи, ну, у кого нет правой руки, тем поставим на левую. А у кого нет и левой, и правой, я думаю, горсовет эти вопросы будет решать индивидуально. Думаю, мы найдем у каждого жителя нашего города место, куда поставить кл э, штамп. Мы уж позаботимся, если, конечно, сейчас проголосуем этот вопрос, чтобы все наши граждане имели возможность осуществить свое право на клеймо... Э, извините, штамп. У нас, товарищи, все равны. Все получат свой штамп, куда бы им не пришлось его ставить. Ну что же, Олег Иванович, может перейдем к голосованию, а то люди-то проголодались. Депутат Чаев, я вижу ваше стремление выступить. Подождите минутку. Так, ставлю на голосование вопрос о принятии программы, подготовленной комиссией. В общем и целом, кто за? Спасибо, товарищи. Кто против? Один, два... Посчитайте, пожалуйста, поточнее. Так, два против. Вопрос решен. Ну, что, дадим слово депутату Чаеву. Очень уж он рвется. Волна нет, Предвкушающих вкусный обид. Столкнулась с волной, да, Уловивший голосе председательствующего желания ущемить свободу и демократию. Все-таки волна нет, идущая от сердеца желудков депутатов, перехлеснула рассудочную волну, да. Но председательствующий великодушно принял сторону меньшинства. «Э, давайте дадим слово. Но только короче, пожалуйста, товарищ Чаев. Опомнитесь, друзья, вдумайтесь, за что вы только что проголосовали. Вы же проголосовали за рабство. Зверь не пойдет в клетку за кусок мяса. Демократический гул плюрализма сформировал альтернативную волну неодобрений и обрушил ее на депутата Чаева. Председательствующий, принимая огонь на себе, сказал. — Ну что, кажется, достаточно. Всем понятна ваша позиция. Вы высказались, товарищ Чаев. Я вижу, что то хочет сказать депутат Сатрапов. — Я возмущен. Что нам здесь пытается толковать депутат Чаев? О каком таком рабстве он говорит? Мы решаем транспортную проблему, а он куда пытается нас увести? Я предлагаю наказать депутата Чаева за нарушение регламента и попытку увести нас от насущных проблем. Предлагаю оставить Чаева без обеда. Председательствующий, демонстрируя оперативность. Кто за? Спасибо, товарищи. Депутат Чаев сегодня остается без обеда. Предлагаю его порцию передать через детский фонд в один из детских домов. Аплодисменты. Крики Правильно! Объявляю обеденный перерыв. Товарищи депутаты, приготовиться к построению. Текст читал Алексей Панограф.